И темноволосыми датчанами. Однако Кендрик считает подобное развлечение имеющим лишь относительное этнологическое значение. С моей точки зрения, развлечение основывалось не на цвете волос соответствующих викингов, а на цвете их одежд и вооружения. На осибергских тканях есть изображение воина с белым щитом. Насколько мне известно, в наших источниках нет ничего, что говорило бы о цвете, характерном персонально для шведов. Полагаю, что белые и черные были особыми объединениями викингов. Черных, по-видимому, было больше среди датчан, а белых среди норвежцев. Оба объединения, очевидно, существовали и среди шведов. На основании вышеизложенных соображений я склонен думать, что район, известный как Черная Русь, в определенное время, скажем, в IX веке, контролировался черными викингами, а территория, называемая Белой Русью, Белыми. Таково возможное объяснение происхождения этих названий. Название Великая Русь, позже великороссия впервые появляется в указе византийского императора И Анна Контакузина, князю Люборту Волынскому в 1447 году, подтверждающим упразднение митрополичей кафедры в Галиции. Император повелел по всей Руси великой и малой быть одному митрополиту Киевскому. Можно добавить, что в середине 17 века царь московский Алексей II, царь династии Романовых сделал официальными все три названия Руси, включив их в свой титул «Царь всея Великой и Малой и Белой Руси» 1654 год. В Московии постепенно складывалось централизованное царское самодержавие. В Великом княжестве Литовском, напротив, в конце концов, установилось аристократическое правление. Даже на ранних стадиях своего формирования Великое Княжество являлось не централизованным государством, а политической федерацией под военным руководством Великого Князя. Эта федерация с момента своего образования во время правления Миндовга состояла как из литовских, так и из русских земель. При Гедемине вся Белая Русь, И части Украины признали власть великого князя Литовского. При Ольгерде эта власть распространилась на всю Украину, кроме Галиции, которая, как мы знаем, была захвачена Польшей. В этом процессе политического поглощения Западной Руси Литвой определенное количество удельных русских князей сохраняли свои отчины, и большинство бояр свои имения. Большие княжества, однако, такие как Киевское и Волынское, отходили литовским князьям, потомкам Гедимина. Собственно говоря, Киев после его разрушения монголами в 1240 году несколько лет находился под их прямым контролем. А когда в начале 14 века монголы позволили русскому князю править в Киеве, то выбрали одного из второстепенных князей, по-видимому, Черниговского дома. Факт, что древняя традиция престола в Киеве была таким образом нарушена, облегчил Ольгерду задачу сделать одного из своих сыновей Владимира князем киевским. В случае с Волынью, где древний правящий дом Романа Мстиславича отца Данила и Василька пресекся, не могло быть никаких препятствий на этом основании для вторжения сына Гедемина Люборта. К тому же, как уже отмечалось, он мог претендовать на определенную степень родства с древним правящим домом через свою жену. В то время как литовские великие князья присоединили русские земли к своим владениям, Они оставляли в неприкосновенности все традиционные русские социальные и политические институты. Русский язык и русская вера никоим образом не затрагивались.